Глава 18 Поиски. «Олд Оркард Бич», — говорила официантка, — «это уж самый хонки из всех, самый бесшабашный городок». Клерк в регистратуре с этим согласился. С же согласилась и девушка в туристическом бюро в четырех милях дальше по шоссе, Хотя не стал употреблять столь неформального выражения, Билли повернул арендованный автомобиль в сторону Олд Оркард-Бич, находившийся в милях 18 к югу. Движение стало плотным, машины ель плелись бампер-бампер. На них были в основном канадские номера. А по вместительности многие из них, наверное, могли бы перевести целые футбольные команды Большинство людей в машинах и шагавших пешком по обочине были раздеты до минимума, разрешенного законом. Иногда меньше минимума. Бикини ниточкой с нашлепкой, клапки-гульфики, много блестевшей обнаженной плоти. Набили были надеты джинсы, белая летняя рубашка с открытым воротником и спортивный плащ Он сидел за рулем в закупоренной машине и потел, хотя кондиционер включил на всю катушку. Он помнил изумленный взгляд гарсона отеля и решил не раздеваться, как прочие, даже если туфли промокнут от стекающего пот Миновал соленые пустыши Пару десятков рыбацких будок, где ловили лобстеров, весь медленный поток машин повернул к району летних домиков, стоявших в тесноте бок о бок. Почти раздетые люди сидели перед своими жилищами, что-то ели, читали романы в бумажных переплетах или тупо глазели на сплошной поток автомобилей. «Бог мой!» — подумал Билли. «Да как они переносят ванищу из этих выхлопных труб? В голову пришло, что им даже нравится. Может быть, просиживает именно здесь, а не на берегу, потому что запах напоминает им о доме. За домиками последовали мотели с вывесками. Здесь говорят на французском, написано по-французски. Канадская валюта не меньше 250 долларов. С полуночи голубые фильмы по кабелю. Три минуты до океана. За отелями потянулась торговая улица со скудным ассортиментом товаров в магазинах, фотопринадлежности, сувениры, похабные книжки по сниженным ценам. Молодые люди в джинсах с оборванными штанинами медленно бродили вдоль витрин, некоторые взявшись за руки. Кое-кто отсутствующим взглядом смотрел на пыльные витрины. Среди скучающей, фланирующей публики лавировали ребята на скейтбордах. Билли Халлику показалось, что все они страдают от лишнего веса. Детишки на скейтбордах, похоже, что-то жевали, как и прохожие. Кто кусок пиццы, кто попкорн, чипсы, конфеты и прочее видел мужчину в белой рубахе на выпуск, мешковатых штанах и сандалиях. Он поглощал сосиску длиною в целый фут. К подбородку он прилипли ошметки лука и кислой капусты, а в левой руке тот держал еще пару сосисок. Харику он показался фокусником с надувными шарами. Мимо поплыл парк с аттракционами. Русские горки вздымались высоко в небо. Гигантский корабль викингов, качели, двигался взад и вперед полукругами под дружный визг пассажиров. Звенели колокола, мелькали и бегали огоньки множество лампочек. А справа подростки сшибались в автомобильчиках Луна-парка. Молодой парень и молодая женщина целовались, Она обняла его рукой за шею, он одной рукой прижимал ее ягодицы, а другой держал банку будвейзера. «Да, — решил Билли, — да, здесь то самое место. Вполне может быть».